Глава 11. Облики, лики и позы для кадра. Ты что же никогда никогда не слышала фразы любит как Сент-Клер? Я в шоке. Шок у Таши выражался в ещё одном куске пиццы, который она стащила из коробки. Джек кинул на неё предупреждающий взгляд, но она том и успокоился. Мы трое засели в комнате, отведённой под студенческий бюллетень. Она впечатляла своей захламлённостью плакатами звёзд ирбола прошлых поколений на стенах и крохотными размерами. По углам огромными башнями высились пластиковые контейнеры. Подоконник единственного окна служил книжной полкой. В центре пылился прикрученный к полу стол, который словно бойцы невидимого фронта окружали стулья. В былые времена над выпуском студенческой газеты работало минимум 5 человек. Это если судить по количеству стульев. Но шли месяцы, инициатива медленно, но неотвратимо испарялась из сердец энтузиастов, пока в итоге Джек не оказался последним, кто был предан делу, а ещё комментатор оказался предан пище не только информационной, но и земной. Пока мы с Ташей накидывали скелет будущей статьи, парень Галант на слетал в ближайшее кафе и вернулся с тремя коробками пиццы и прогадал, потому что высокая и худая Таша могла похвастаться аппетитом гигантского орла в самом расцвете сил. А вообще это нормально, что ты её не слышала, рассуждала девушка, закусывая трёп четвёртым куском, в то время как мы с Джеком не прикончили и первый. Сент-Клер это для романтичных хозяек, мечтающих о принцах на белоплечих орланах, ума паморочительно красивые и беспрекрас богатые, диспотичные на работе и бесконечно преданные своим половинкам. «Ты сейчас о Коуле Сент-Клэре или своем воображаемом принце?» — поднял брови Джек. Таша швырнула в него салфеткой, промахнулась, но ни капли не опечалилась. «Коул и Лиэса были знакомы с пеленок. Считай, выросли вместе», — продолжила она. «Встречаться начали еще задолго до поступления. Коула без проб зачислили в основной состав команды. Лиэса организовала и возглавила команду поддержки игроков. Две звезды, каждый на своем месте». Пока в команду не пришёл Вэнтери, заметил Джек. И Леса не решила, чтобы её власти крутить сразу с двумя парнями. Что-то похожее вы я и ожидала от этой высокомерной стервы вперех. Подобные этой Фифи не считают верность чем-то необходимым, плюют на муки других и пекутся только о собственном комфорте. Леса показалась мне дрянью ещё там, в столовой. Но рассказ Таше развеял все сомнения в порядочности бывшей девушки серого кардинала и добавил красок. Леса была для Коула океаном, в котором тот слепо тонул, пока однажды не застал целующуюся парочку в раздевалке. Сент-Клер разгромил половину крыла, прежде чем подоспели преподаватели и разняли парней. Удивительно, как такой задохлик, как Вэнтери, вообще выжил. Искренне недоумевала я. Так он же в Энтери, воскликнула Таша, словно это всё само объясняло. Папочка навесил на единственного наследника столько защитных амулетов, что все артефакторы острова временно остались без работы. Погоди-ка, нахмурилась я, наконец осознав, в лицо чьего наследника чихнула. Хочешь сказать, чёрт, чёрт, чёрт? Его отец, Люй Свентере, глава совета решений, закончил Джэк отодвигая полупустые коробки из-под пиццы. Если Нэт Хантер узнает, как я поступила с сынком Сиятельного, то мне хана. Можно уже сейчас заказывать гробик и укладываться. И если мы хотим закончить с бюллетенем до утра, то пора браться за работу. Подытожил Джэк. и мы засели за работу над суперсекретной статьей, обличающей Лея Субрик. Статья вышла небольшой, но очень едкой. Там даже ублюдок умилился бы, умея он, конечно же, читать. Провокация, а именно так обозвал наше общее творение Джек, украсила собой первую полосу, скучной как девственницы на сельской дискотеке студенческой газеты. Таша решила внести нотку визуала и села реализовывать угрозу, То есть рисовать забавные корекоторы на курятник с его предводительницей. Джек сообщил, что бюллетень не может выйти с одной статьёй, поэтому устроился рядом и взялся за спортивные новости. Мне дали задание придумать гороскоп на следующую неделю. Нашли, блин, кому поручить? Но я никогда не составляла гороскопов. Возмутилась была. Да что там делать-то? Отмахнулся парень и выдал инструкцию. Представляешь кого-то, пишешь предсказания для него. переходишь к следующему знаку. А, так вот как это работает. Я стянула с руки дек, развернула его до размеров листа и пробудила в себе чёрную ведьму с ехидным характером. Таша, а кто по гороскопу Леса, разминая пальцы, уточнила это самая ведьма, стараясь улыбаться не слишком зловеще. Скорпион. Тогда начнём со скорпионов. Скорпионом «Стоит зачехлить жало и перестать захлебываться ядом, так как будущая неделя будет полна возмездия и принесет крах всем вашим замыслам». Перечитала, подумала, что этого мало и мстительно приписала. «Крах с замыслом и секущиеся кончики». Ден Вентери по жизни слыл «тупым баранам», а по гороскопу — «овнам», поэтому я предсказала ему неделю, полную стрессов, В конце пригрозив, Овен уже давно привык, что последний вяк за ним, но на грядущей неделе звезды советуют вам следить за своим базаром и поступками. На этом в процесс сочинительства влез Нед Хантер. «Ты где?» – спросил он тем самым фирменным родительским тоном. «Я уже в курсе про твои подвиги». «Все нормально. Я делаю студенческий бюллетень. Буду поздно». Отец стоял в прихожей, полностью одетый и, судя по выразительно гневному изгибу бровей, готовый лететь за мной на край Сатурналии. А глядев обстановку на заднем плане, головососредоточенных ребят, он чуть прищурился, решая, насколько педагогичным будет молчать и оставить разборки до дома, или всё же лучше наорать здесь и сейчас, пока свежи эмоции. На заднем плане его голограммы мелькнула знакомая фигура, вездесущий паучихи. Передай Ярочке, что я связала для неё. Палец непревольно дёрнулся, ворубая связь. Ну, Люси, ну, блин, удружила. Я воровато оглянулась на ребят. Не слышал ли кто из них, как меня назвали Яры? Но те были так увлечены работой, что не обратили внимания на вопль папиной подружки. Кто там Люси по гороскопу? Сейчас я ей напророчу. Уж напророчу, так напророчу. будет знать, как всякую хрень вязать. Три воспалённых креативом ума страдали над бюллетенем всю ночь. То я через чур широко зевала, то Джек сомневался в качестве нарисованных карикатур, то Таша в ответ включала ихидну и громила его новости. "Да ты хоть знаешь разницу между новостью и сплетней?" возмущался Джек. "А как же?" кипела Таша. "Новость сообщает, что другие делали, а сплетня сколько удовольствия получили". Я подперла голову кулачком и молча следила за пикировкой парочки. Интересно, они хоть сами догадывались, что созданы, если не друг для друга, то для этой работы точно. В пять тридцать утра я вылезла из коморки, оставив Ташу и Джека доделывать верстку, и, позевывая на ходу, поплелась к выходу. Сейчас долечу до дома, упаду лицом в подушку, и пусть хоть одна сволочь посмеет напомнить мне про фотосессию. «Мэг Фридом!» Прокатилась по безлюдному в столь ранний час холлу. «Твою ж...» Благоухающей морозной свежестью с ноткой сирени Пол Янг раскрыл объятие радости и на долгих три секунды зафиксировал меня. Судя по блеску в глазах, мысли на его руки смыкались не на талии, а на горле. Обождав три секунды асфиксии и насладившись предсмертным хрипом жертвы, менеджер команды по «Эйрболу» Наконец разжал руки и сообщил «А я уж собирался лететь за тобой». Что переводилось как «Мы и не ждали, что ты самостоятельно вылезешь из постели». «Поторопись, Мэг, визажист не останется до вечера, а нам надо сделать из милой чертовки чертовку сексуальную». Желание поторопиться домой к теплой пижаме и мягкой кровати усилилось. «Ну что еще?» Дэк на руке собеседника конвульсивно дёрнулся. Ещё пару секунд он вчитывался в текст сообщения, потом с шипением вытолкнул воздух из лёгких. Ничего сами сделать не в состоянии. Так, Мак, беги в 217-ю, пусть мастера берутся за дело, а я схожу и проверю Орлов. Мысленно пожелав удаляющемуся менеджеру всего хорошего, я мрачно покосилась в сторону двери с табличкой 217, вздохнула. И пошла в противоположную сторону. Сейчас по дорожке, потом шмыгну за угол дома, и всё. Ищи-свищи другую идиотку на роль фотомодели. «Чертовка!» — словно чёрт из табакерки, из дверей 217-й выглянул Дэн Вендери. Я умоляюще сложила руки, изобразила жалостливую мордашку и просимофорила «Не сдавай!» День деловито оценил пантомиму, понимающий кивнул, мол, не переживай, я парень понятливый, а потом оглянулся и громко крикнул: "Тренер, чертовка прилетела. Как говорят местные, хар полный хар".